Глава 52. Предупреждение. Энджи. Рэй укатал меня до состояния счастливого блинчика, так что я не нашла в себе сил встать или даже просто сесть при появлении войса. Впрочем, учитывая моё изрядно помятое платье и отсутствие нижнего белья, лежать тихой мышкой под одеялом было лучше, чем предстать перед Тираном в потрёпанном виде. Хорошо хоть встроенный в платье амулет очистил мое тело. Мужчина бросил на меня теплый, задумчивый взгляд, а на посмотрел с легкой завистью. Передав нам послание, он быстро удалился. А когда на стене высветилось изображение Теля, я вскочила, несмотря на усталость, и села на край кровати рядом с Реем. Как же я соскучилась по моему блондину. Сердце сжималось от острой тоски и сочувствия когда я смотрела на его осунувшееся лицо и темные круги под глазами. Ему приходилось не сладко, это было видно. Но он все равно пытался держаться молодцом. «Я так жалею, что не вижу сейчас ваши лица», – вздохнул мой эльф. «Но зато могу любоваться танцем Энджи на императорском балу. Его показали по всем новостным каналам. Я сделал для себя копию», – улыбнулся он. Тель ткнул на какую-то кнопку в своем браслете, и в углу экрана появился еще один небольшой экранчик, на котором я танцевала с Элмером под завистливыми и восхищёнными взглядами местной аристократии. Должна признать, мне понравилось, что я увидела в записи. Мы с императором смотрелись гармонично, начиная с золотистого цвета одежды у обоих и заканчивая танцевальной пластикой. Со стороны это выглядело очень красиво, Высокий, сильный мужчина уверенно вел меня в танце, а я двигалась плавно, не выдавая своего волнения и умудряясь даже не наступать ему на ноги. Зак рассказал мне о том, что Рею присвоили титул высшего лорда. Мои поздравления, брат! – одобряющий кивнул Тель. А еще Зак поведал мне о вашем живом подарке от императора. На маленьком экранчике высветилось изображение Тана, скромно стоявшего рядом с Войсом и Реем. Тиран держал в руках разомлевшего от поглаживания няшека, но котенок неожиданно взвился в воздух, потряхивая задней лапкой. Он даже расцарапал войсу щеку. Я аж рот раскрыла от изумления. Неужели няшек уловил мою боль, когда я заехала коленом императору в железный пах? Ничего себе! А то пятно крови на воротнике воиса? Теперь мне было понятно, откуда оно взялось. Порезался, когда брился. «Ага». «Сказочник». Тан молниеносно перехватил моего пушистика в воздухе, пока он не лишил тирана глаза и прижал к себе. Странно. Но котенок сразу притих в руках блондина. А Тан даже поцеловал мою пушистую прелесть в макушку. Так мило. «Могу себе представить, что вы сейчас чувствуете. Но теперь нам придется смириться с присутствием этого раба в нашей жизни, по крайней мере, на ближайшие пять лет. Я навел о нем справки. Нормальный парень». Ничего плохого раскопать не удалось. Прилежно учился. Был волонтером в клинике для бедных. Отличный боец и телохранитель. Если он меня сейчас слышит, передаю ему большой привет. Насчет рабской привязки не волнуйтесь. Когда я вернусь, привезу с собой годовой запас артефактов для ее ослабления. И Тан сможет находиться вдали от Энжи до 12 часов в сутки. А пока просто держитесь, мои хорошие. Тель. С облегчением выдохнул Рейт глядя на эльфа с благодарностью и сжав мою ладонь в своей руке. Что касается меня, то не переживайте, все нормально. Правда, с утра до ночи приходится отбиваться от невест, но это ерунда, справлюсь. Одна из дамочек умудрилась пролезть утром в мою постель и сфотографировала себя в голом виде рядом со мной. Разумеется, она сразу разослала эти фото по всем своим страницам в соцсетях и журналистам. Посидит какое-то время за решеткой, подумает о своем поведении. Но свои пять минут славы она получила. Сейчас Зак подчистил все эти фотографии из сети. Хорошо иметь в друзьях киберспеца. Но мало ли, какая-нибудь из этих картинок попадется вам на глаза. Не думайте, что это правда. Верьте мне, хорошо? Ревность острым уколом пронзила сердце. Телю я верила безоговорочно – Но мысль о том, что какая-то голая девица пробиралась в его постель, была очень болезненной. «Если до вас дойдут слухи, что меня пытались отравить, тоже не верьте и не беспокойтесь. Просто одна из придворных дам попыталась опоить меня любовным зельем. Подмешала что-то в напитке. Но мое сердце уже занято, так что не сработало. Меня полдня выворачивало наизнанку, но сейчас уже все нормально. Оклемался». «Ван, Сет, Тин, Уоррен и Кайл вылетели ко мне, как только узнали. Сказали, что будут обеспечивать мою охрану, раз местные не справляются. Так что теперь я в надежных руках». «Охренеть!» – возмущенно прокомментировал всю эту ситуацию муж, озвучив и мои мысли тоже. «Рэй, обращаюсь к тебе. Завтра утром я намерен официально объявить о своем намерении жениться на Энже. Вас начнут атаковать толпы журналистов. Готовься». Энджи и так произвела фурор на императорском балу. Землянка, жена высшего лорда, который покровительствует сам император, а теперь еще и невеста будущего короля Антарии. На нее будет открыта новостная охота. Будут отслеживать и обмусоливать в процессе каждый ее шаг и взгляд. Так что обговори вопросы безопасности с войсом. В свете последних событий я даже рад, что с вами теперь тан. А через пару дней ещё и Лекс присоединится. Так что прорвёмся. Я вернусь в ближайшие дни. Ждите. И Ещё. Уверен, что Элмер пригласил вас на бал середины лета. Я взял на себя смелость заказать для Энжи новый наряд и туфли. Надеюсь, тебе он понравится, моя принцесса. И договорился с Даной Раут насчёт твоей прически и макияжа. На этом балу ты снова будешь самой красивой и восхитительной. Люблю тебя, Энжи. И завтра об этом узнает весь мир. До встречи, мои дорогие.